Глава 17. Кева. Тело Вайи превратилось в пепел, как и его маска. Но маска великого мага Агнея лежала в ее крови на земле. От Агнея остались только кости и кожа. Все волосы выгорели. Морщины покрывали ее лицо, как будто ей было уже сотни лет. Отверстие, которое моя пуля проделала под ее правым глазом, сочилось кровью. И все это воняло горелыми сухожилиями. Ветер вздымал пыль в холмы выше моего роста, сгоревшие цветы и трава осыпались пеплом. Как будто столкновение двух магов привело к гибели армий. Я подобрал маску и заковылял в лагерь. И кости, и мышцы на груди и спине ныли от ударов о землю. Лишь теперь я понял, что Вайя мертв. Сожжен дотла человек, которому я доверял и которым восхищался, и это невосполнимая потеря для нас. Более того, он был моим другом, а их у меня теперь не так уж много. Я остановился, услышав шепот. Слова на парамейском эхом отдавались в ушах. Я не знал этого языка, но звучал он как священное заклинание. И все же смысл шепота доходил до моего разума. «Ты хочешь власти над нами?» Звучало в моем правом ухе. «Ты хочешь вечной жизни?» Звучало в левом. Обеими руками я сжимал маску. Она звала. «Мне хотелось ее надеть». Десять лет назад, держа маску убитого мною мага, я не испытывал такого желания. Но эта маска захватила все мои чувства. Понюхав ее, я почувствовал запах дерева. Ее блеск и лоск завораживали, а гладкая поверхность соблазняла каждый палец. Я даже чувствовал вкус сладкой амбры, когда глотал. В мыслях маска плыла во тьме. Я прикрыл глаза. Михей Железный в черно-красных доспехах стоял на морской стене. Его длинный меч был направлен на меня, такой острый, что я не видел грани. Но когда он сделал выпад, его лицо вспыхнуло. Он взвыл и рухнул к моим ногам, и загорелся так жарко, что от него остались только обгорелые кости. — Ты хочешь власти над жизнью и смертью? — звенели в моих ушах голоса. — Папа! — голос Мелоди заглушил звон. На ней было ярко-желтое платье, совсем как кусочек солнца. Я провел руками по ее темным волосам и уткнулся носом в ее голову. «Тебе нужна сила, чтобы спасти меня», — прошептала Мелоди. И вдруг рассыпалась желтыми светлячками. Они гудели вокруг меня, но потом вдруг покраснели и превратились в кого-то другого. Старик вязал тюрбан, сгорбившись над огнем. Я знал его, когда он был молодым. Теперь его сияющая кожа стала шершавой и дряблой, и все же, без сомнения, это был Вайя. «Ты хочешь стать мной?» — спросил он. Я вышел на заросшее травой поле, держа в руках маску. Я не сомневался, что делать. Я поднял маску над головой и натянул на лицо. Она осталась там. Я поморгал, огляделся, но ничего не изменилось. Я тронул лицо и ощутил только мягкую кожу. Я щупал нос, уши, щеки. Маска исчезла. Я поискал ее на земле, покопался в траве и грязи. Ее не было. Я возвратился в лагерь. Сади сидела на земле. Она держала на коленях голову лежавшей лошади с окровавленными повязками на ушах и поглаживала ее. Бедное животное. «Вай, я убит», — сказал я, падая на колени. «Я не сумел его спасти». Она повернулась и удивленно посмотрела на меня. «А ты кто?» Вокруг нас начали собираться забадары с клинками и копьями, как будто я угрожал их хатун. Они приблизились, я попятился, метнулся в сторону озера, едва не споткнулся в воде, но устоял и взглянул вниз, на свое отражение. Я изумленно смотрел на лицо и тело, которых не видел двадцать лет. Жир на животе сменился мышцами, мое лицо было гладко выбрито и без единого изъяна, кожа не обвисала. Я стал молодым. Ко мне приблизилась удивленная Сади. Чем дольше она смотрела, тем более растерянной становилась. «Кева?» Сади зажгла огонь в очаге и протянула мне кружку кумыса. Накинула на меня одеяло. Сквозь полог юрты задувал ветер. Она закрыла полог плотнее и опустилась на колени. Я рассказал ей все. «Известно, что маги черпают силу в маске», — сказала она. «И ты надел ее?» «Я не хотел», — я понюхал кумыс. «Кислятина, почти едкий. Но... но...» Я покачал головой и потупился. Моя рубашка стала слишком свободной. На ремне не хватало прорези, чтобы затянуть одежду на построеневшем теле. Я напряг грудь и руки, подтянутые и мускулистые. Похоже, я в прекрасной форме, какой прежде не достигал. Сади протянула руку, покраснела и убрала ее. Я схватил ее руку и положил себе на грудь. «Видишь?» Она тронула мои мышцы, сжала бицепс. «Это все сделала маска?» Спросила она, откнув меня в живот. «Не могу поверить. Не могу поверить, что это ты!» Я глотнул кумыса. Прохладное молоко с легчайшим жжением скользнуло в горло. Вай я пожертвовал собой, чтобы я мог убить огненного мага». «И кто это был?» До падения Костани мы расследовали массовое убийство этосианских паломников в их святыне. Это сделала она. Ее звали Великий Маг Агнея. Она была шейхой Ваи. Сади открыла рот от удивления. «Маг Агнея? Но ведь мой отец бросил ее в лабиринт! Лабиринт имеет выходы по всему миру, и Айкард говорил об этом. Так Михей незаметно пробрался в наш город. Может, мы бы тоже могли так сделать?» Сади молча размышляла некоторое время. Огонь очага плясал в ее янтарных глазах. «Я слышала, магу нужно обучаться, чтобы полностью раскрыть свои способности», — сказала она и что это обучение можно пройти только в Зилтурии? Ну, туда я не собираюсь, до тех пор, пока Михей не мертв, а Кастани не освобождена. — Кстати, об этом. — Сади прикусила губу. — Расскажи, что ты знаешь про Хайрада Рыжебородова. — Кажется, целая жизнь миновала с тех пор, как я слышал это имя. — Он опытный военачальник и владеет сотнями кораблей. — А какой у него характер? Ты когда-нибудь встречал этого человека? — Я кивнул. «Он такой... настоящий корсар. Наглый, но обходительный. Почему ты спросила?» «Один из наших разведчиков обнаружил, что Рыжебородый в Демаскаре. Значит, надо идти туда, искать у него поддержки. Он к нам прислушается». Сади усмехнулась. Я поморщил нос, пытаясь понять, что тут смешного. «Извини, просто ты похож на одного из моих младших братьев. Его мать была из твоей части света, и твой голос не такой низкий, как раньше». «Эй, не говори так!» Я постарался говорить утробным голосом. «Мне придется отрастить бороду, чтобы никому в голову не приходили такие странные мысли!» Садя ухмыльнулась, будто поймала меня на краже хлеба. «Ты пытаешься сделать свой голос ниже? От этого он звучит, как у Евнуха!» «Вот проклятие! Но зато я теперь красавчик, согласна?» «Кто сказал, что ты раньше не был красив?» «Я слишком растолстел в боре. «Да?» «Ты имел суровое обаяние, но теперь...» «Неважно». Я сжал кулак и хрустнул костяшками пальцев. «Важно то, что я чувствую себя более проворным и сильным. Интересно, смог бы я победить свою дочь в поединке?» «Ты сражался с собственной дочерью?» «Когда прибыл в Кастане, я был слабым и медлительным. Она побила меня». Сади рассмеялась, из засломанного зуба выглянул язычок. «Кажется, она бы мне понравилась». Знаешь, иногда я думаю, что неплохо было бы присоединиться к ней в Барзаке и ко всем остальным душам. Думаю, именно поэтому я теперь такой смелый. Я смотрел на смерть, и она казалась не хуже жизни. Лучше бы сгорел я, а не Вая. Очень жаль, что ты потерял друга. Взгляд Сади стал угрюмым. Он казался... Ну, он никогда не улыбался. Я хотела бы узнать его получше. Она посмотрела на меня добрыми янтарными глазами. Теперь ты займешь его место. Ты будешь жить вечно. Увидишь, как те, кого ты любишь, состарятся и умрут, а сам останешься молодым». «И что с того?» Я спокойно ответил на ее взгляд. «Все, кого я люблю, уже мертвы». Айкард застыл в молчании, в юрте, которую делил своей. ей. Прежде яркие, теперь настенные ковры выглядели тусклыми, словно краски поблекли. Иссушающий ветер проникал сквозь полок и продувал кости. Звенели колокольчики на потолке. Мы сидели вдвоем на коврике из волчьей шкуры. Заброшенный с позапрошлого вечера кальян сиротливо стоял напротив. «Значит, он мертв», — сказал Айкарт. Его желтая борода осталась клочковатой, но у него она хотя бы была. Мир покинул еще один достойный человек. «Да, и достойный человек огромной силы». В потускневших глазах Айкорда стояли печаль и горе. Если это игра, то она произвела на меня впечатление. «И теперь ты наследуешь эту силу», — сказал он. «Ты можешь командовать джиннами?» «Командовать джиннами? Я ни разу не видел ни одного». Вая говорил, что джинны, которыми он командовал, презирают людей, что лишь сила маски и старинные парамейские заклинания подчиняли их его воле. «Оказывается, Вайя многое рассказал Айкарду. Зачем было открывать такое крестеццу, если не уверен в нем? Но все, что я теперь видел, было загадкой». «Мне об этом ничего не известно», — сказал я. «Но я видел, как сражаются джинны». «То есть я не видел их самих, но видел, что они делали?» «Если бы эти джинны были на нашей стороне, мы легко вернули бы Кастани». «Нет. Если Ашера воюет на стороне Михея, это только уравняло бы шансы». «Ты сказал, что они нашли проход через лабиринт, и что туда много входов. Где эти входы?» «А еще я сказал, что лабиринт — это зло, и что те, кто проходит через него, становятся проклятыми». Айкарт говорил жестко, его лицо помрачнело. Михей не побоялся его, и это принесло ему кастани. «Но пока мы не знаем, какой ценой», — вздохнул Айкард. «Мы должны воевать иначе». «До сих пор мне кажется странным то, как ты произносишь «мы». «Я в тебе не уверен, Айкарт. Люди не предают бескорысти». «Я не предавал. Я не присягал ни Михею, ни императору». «Ты, похоже, рассказываешь небылицы», — усмехнулся я. «Тогда почему он позволил тебе служить?» «Потому что я помог ему. Когда-то Черный Легион был отрядом наемников, а великим магистром был внебрачный сын какого-то симпурийского дворянина. Жестокий человек». Когда мы грабили город, он сгонял всех замужних женщин в загоны, а потом вынуждал мужей платить золотую монету за их освобождение. Тех, за кого не могли заплатить, он продавал на ночь солдатам. Я помог Михею убить этого человека и занять место великого магистра, потому что он поклялся поддерживать доброе учение сианской веры. Но даже люди веры находят способы оправдать вероломную жестокость. «Если Михей был таким праведным, что изменило его?» Айкард поднял взгляд на потолок юрты, где звенели на ветру колокольчики. «Я мог бы сказать, что это началось со Шеры, но еще до того. С каждым успехом его амбиции росли, пока не вышли за рамки нашей религии. Люди — сложные существа, а вожди тем более. Но та ведьма стала поворотным моментом». «Теперь я понимаю, почему он ценил тебя, Айкард. Ты совсем не такой, как можно ожидать от шпиона. Ни болтун, ни продавец, ни мошенник». «Ты искренний? Ты как будто такой хороший актер, что убедил самого себя в том, что не играешь?» «Или, может быть, я не играю?» «Поглядим. Придет время, и ты нам поможешь. Или я перережу тебе горло?» Айкарт недоверчивой улыбкой смотрел на меня, а потом рассмеялся, громко и неожиданно. «Ха-ха-ха! Ты сам актер. Я не поведусь на твою маску, бессердечие. Когда резали уши, ты удрал, чтобы не слышать, как плачут лошади». Ты просто сказочник, Кева. Скажу больше, я верю, что ты хороший человек и поступишь правильно, когда придет время. Все мы хорошие, до тех пор, пока не окажемся на грани. А тогда ты либо умираешь порядочным человеком, либо порядочный человек умирает в тебе. Но порядочного человека можно вернуть. Еще один разговор из тех, которые лучше бы вести за кальяном. Порыв ветра раздул полок и стряхнул копоть с крышки пустого кальяна. «Значит, ты веришь, что Михей может быть прощен?» «Возможно. В нашей вере много святых, которые когда-то были не слишком хорошими. Святая Калис хоронила своего сына в песке, потому что не могла его прокормить, но потом накормила десять тысяч сирот. Лад принимает покаяние независимо от греха». Я кивнул, как будто все это имело смысл. Я взглянул Айкарду в глаза, чтобы тот не забыл. «Только я не принимаю Айкард. Я не дам шанса Михею». «Он умрет от моей руки, и его будут помнить таким, каким он был на самом деле. Чудовищем!»